Они встретились в тихом дворике отеля Пеликан в Саут-Бич и за напитками просмотрели свежие документы. В первых содержался информация о поездках Клаудии Макдоувер за последние 7 лет со всеми датами, маршрутами, продолжительностью пребывания и так далее. Она оказалась любительницей путешествовать, причём делала это стильно, обычно пользуясь частным самолётом, хотя чартерные рейсы никогда не заказывались на её имя. Всем этим занималась её юрист Филис Турбан, обращавшаяся, как правило, к одной из базировавшихся в Мобиле авиакомпаний. Минимум раз в месяц Клаудия ездила в Пенсаколу или в Панама-Сити, садилась в маленький реактивный самолёт, на борту которого её ожидала Филис, и летела на уикенд в Нью-Йорк или Новый Орлеан. О том, чем они там занимались, сведений не было, но у Крота имелись кое-какие соображения. Каждое лето Клаудия проводила 2 недели в Сингапуре, где у неё, скорее всего, был дом. В подобные длительные путешествия она отправлялась рейсами компании American Airlines первым классом. По меньшей мере 3жды в год она летала частным самолётом на Барбадос. Сопровождал ли её в Сингапур и на Барбадос Филип Стурбан, было неясно, но Крот часто звоня с сотовых телефонов снят слеживаемыми номерами в офис Стурбан в Мобиле. Выяснил, что та во время пребывания Макдоувера за границей тоже отсутствует. Юрист всегда возвращалась на работу одновременно с судьёй. В одной из своих памяток Крот писал: "В первую среду каждого месяца Кэм покидает рабочее место немного раньше обычного и едет в кондоминиум в Реббитран". Некоторое время определить, куда она ездит, не получалось, но прикреплённое снизу к её заднему бамперу следящее устройство GPS позволило решить эту проблему. Кондо расположено по адресу 1614D Fairway Drive. Как следует из земельного кадастра округа Брансвик, Кондо дважды меняло хозяев и сейчас принадлежит компании, зарегистрированной в Белизе. Легко предположить что в Кондо она получает наличные с из козино и улетает со всеми деньгами или с их частью. Развивая предположение, мы допустим, что на деньги приобретается золото, серебро, бриллианты, предметы коллекционирования. В Нью-Йорке и в Новом Орлеане есть дилеры, принимающие наличные, но с большой торговой премией. Вывести из страны бриллианты и драгоценные украшения не составляет труда. На личность легко ежедневно отправлять посылками в любую часть мира, особенно на Карибы. Не нравятся мне все эти предположения, сказал Грек. Что ему известно точно? Ты шутишь? ответил Коули. Посмотри на график поездок. Тут всё точно расписано за последние 7 лет. К тому же этот парень явно разбирается в том, как отмываются денежки. Парень? Он мужчина. Я этого не говорил. Его или её пол тебя не касается. Он или она мой клиент. Да прекрати, Грек. Мы же договорились. Чтобы так много знать, нужно находиться в постоянном контакте с судьёй. Может, ты её секретарь? Однажды я слышал от него: "Не её, что Макдоувер увольняет секретарей раз в год два. Хватит гадать, слышишь? Крот и так живёт в страхе. Ты подал исковую жалобу. Да, расследование началось. Скоро они прижмут нашей старушке хвост. Вот когда дерьмо попадёт на вентилятор. Представь ужас Макдоувер, когда она поймёт, что её песенка спета. Это не будет паниковать, слишком хладнокровна и умна, возразил Коули. Привлечёт своих адвокатов, мобилизует Дюбоза, и уж тот себя покажет. Ты-то, Грек, ты же подписал исковую жалобу. Утверждение исходит от тебя? Меня будет трудно опознать. Вспомни, я никогда не встречался ни с Макдоувер, ни с вонным Дюбозом. Они понятия не имеют о моём существовании. В стране 1018 грегов Майерсов и все с адресами, номерами телефона, семьями и работой. Где прикажешь Дюбозу начинать поиск. И потом, стоит мне заметить малейшую тень, и я прыгну в свою лодчонку и расставу в океанской дали. И ему меня ни за что не найти. Почему крот живёт в страхе? Его имени никогда не выплавит. Даже не знаю, Грек, например, потому что неуверенно себя чувствует в мире организованного преступного насилия. Или тревожится, что вылив на Макдоувера уши от грязи, и разоблачит себя. В общем, теперь уже поздно, махнул рукой Грек. Жалоба подана, колёса завертелись. Ты скоро дошь этому ход поинтересовался Коули, помахивая бумагами. Не знаю, мне нужно время на размышление. Допустим, они смогут доказать, что Судьен нравится летать с партнёршей частными реактивными самолётами. Великая важность. Адвокат Макдоувер заявит, что здесь всё чисто. Филис оплачивает счета, Макдоувер не разбирает в Судье никаких её дел. В чём дело? В чём претензии?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 Тогда зачем ему ей вообще в это соваться? Дело в ненависти к Макдоверу и в деньгах. Я убедил нашего крота, что это золотое дно. Очень надеюсь, что всё обойдётся без трупов. Лейси жила в квартире с двумя спальнями в жилом доме, получившемся из бывшего склада, неподалёку от кампуса Университета штата Флорида и в 5 минутах езды от своей работы. Архитектор, перестраивавший склад, проделал фантастическую работу, и все 20 квартир ушли на ура. Благодаря отсутствию застраховавшему свою жизнь и щедрости матери, Лейси смогла внести крупный первоначальный взнос. Она подозревала, что ничего другого родители ей уже не подарят. Отец 5 лет как умер, а мать, Энн Штольц, с возрастом становилась всё прижимистее. В свои без малого 70 лет она старела совсем не так, как хотелось Лэйси. Она не отъезжала дальше 5 миль от своего дома, поэтому мать и дочь встречались всё реже.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 беспрепятственно планировала свои вечера, без помех, решая, готовить ей или нет, и не имела других претендентов на пульт дистанционного управления телевизором. Где-то третья часть её подруг успели развестись и жили ранеными, перепуганными, без желания хотя бы пока снова впускать в свою жизнь мужчину. Ещё одна треть застряли в неудачных браках и мало надеялись на освобождение. Остальные... Довольные отношениями делали карьеру или рожали детей. И эта арифметика совершенно не нравилась. Не нравилась уверенность общества, что она несчастна, потому что не нашла подходящего человека. Почему её жизнь должна определяться тем, когда и с кем она вступит в брак? Лэйси бесило само предположение, что ей одиноко. «Раз она никогда не жила с мужчиной, то как ей горевать по такому сожительству? До чего же ей надоели шумные расспросы родни, особенно матушке её сестрицы, тёте Труди? Ни один разговор с ними не обходился без вопроса, встречается ли она с кем-нибудь всерьёз». «Кто сказал, что я ищу чего-то серьёзного?» был её стандартный ответ. Как ни неприятно Лэйси было признаваться даже себе,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 избрала одиночество и взвол мириться с ошибочными умозаключениями окружающих. Лэйси налила себе ещё зелёного чая без кофеина и приготовилась посмотреть какой-нибудь старый фильм. Но было уже почти 10 вечера. Завтра рабочий день, и следовало выспаться. Сейдл прислал по электронной почте две свежих памятки, и Лэйси решила прочесть хотя бы одну, прежде чем переодеться в пижаму. Многолетний опыт свидетельствовал, писанина Сейдол действовала лучше любого снотворного. Текст поменьше был озаглавлен Таппаколы: факты, цифры, слухи. Население. Не уверен, насколько именно насчитывает коренных американцев Таппаколов. Кстати, термин коренные американцы политкорректное изобретение белых невежд, предпочитающих им пользоваться.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 Ещё примерно 150 племён пытаются добиться признания, но у федеральных властей есть серьёзные подозрения. Новым племенам предстоят тяжёлые баи за признание. Многие критики утверждают, что их внезапная гордость наследием предков возникла исключительно от желания заняться горным бизнесом. Большинство индейцев ничего не имеют от этих богатств. Многие по-прежнему прозибают в нищете.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 В какой-то момент большинство приняло западные имена. Каппила избрали вождём в 2005 году и через 4 года переизбрали повторно. Его сын Билли член совета. Племя распоряжается деньгами разумно. Теперь у него современные школы, бесплатное медицинское учреждение, ну, скорее поликлиник, чем больницы, спортивные сооружения, детские сады, дороги и всё остальное обычно обеспечиваемая вменяемыми властями. Если выпускник школы хочет поступить в колледж, особый фонд берёт на себя оплату его учёбы, проживания и питания в высшем учебном заведении штата. Влияние также расходует деньги на борьбу с пьянством и наркоманией и на лечение алкоголиков и наркоманов. Как суверенная нация, это поколы пишут и защищают свои законы, не поощряя вмешательства извне.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 назначает судей вождь, утверждает совет. Есть, конечно, и следственная тюрьма, и исправительные заведения для длительного заключения. Это поколы усиленно замалчивают возникающие в их среде споры и противоречия. Pensacola News Journal и в несколько меньшей степени Tallahassee Democrat годами вынюхивают скандалы, пытаются выведать, сколько племя зарабатывает и какая его фракция вершит всеми делами. На обе газеты мало что выведали. Та поколы скрытный народ. Как не любопытно было всё это читать, Леся по привычке рассевалась. Переодевшись в пижаму, она исполнила свой обычный ритуал по подготовке ко сну при открытой двери ванной, в которой радовалась, что ей никому помешать. Ближе к 23 часам она уже почти уснула. Зазвонил телефон.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 В 3:13 Пиппин проснулась голодной и сердитой, но твёрдо отправленная ей в рот бутылочка с соской сделала своё дело. Леси поменяла ей подгузник, ещё поворковала, умаслила плаксиву ласковым голосом и заставила уснуть, после чего сама проспала почти до 6 часов.